Сцена после титров Представления о подлинных масштабах истории Ленина могут дать только титры, когда после слова «конец» по воображаемому экрану ползут сотни и сотни фамилий участников. Глядя на эту пропасть народу, испытываешь изумление. Господи, сколько же их здесь! Какие-то имена, какие-то все титаны, колоссы, великаны про каждого тома бы писать. Фриц Платтен, Иван Бабушкин, Юлий Мартов, Амполинария Якубова, Николай Бауман, Цицилия Зелексон-Бобровская, Герман Ушаков, Елена Стасова, Иосиф Дубровинский. Сотни и сотни ползут и ползут трапецией Далекие-предалекие галактики. И их, кажется, столько, сколько звезд на небе. Парад планет, да. Тут вспоминаешь, что Илья Николаевич Ульянов, отец Владимира Ильича, в середине 1850-х защитил в Казанском университете работу об астрономическом методе немецкого ученого Ольберса. Именем этого самого Ольберса названа одна удивительная космологическая загадка, так называемый фотометрический парадокс Ольберса. Суть его в том, что во Вселенной, которая бесконечна, повсюду, равномерно, во все стороны от нас рассеяны звезды, количество которых неисчислимо. И раз все они излучают свет, то, глядя на небо, мы должны видеть бесконечное количество лучей, ослепительную стену света, как, глядя на лес, видим не отдельные стволы, а стену деревьев. Должны. Но, тем не менее, ночью темно. У этого парадокса есть разные объяснения, в том числе современное на основе релятивистской теории эволюционирующей Вселенной. Большой взрыв революции наполнил пространство поразительным количеством людей, которые впервые в мировой истории засияли так, что их видно на другом конце Вселенной. От каждого остались книги, идеи, биографии, поступки. Нет ни малейшего сомнения, что никакая физическая смерть, переход из органического состояния в неорганическое, не способна отменить сам источник излучения. Термоядерные реакторы вулканами, выбрасывающие струи плазмы. Как было написано в одном из народных некрологов января 1924-го, товарищ Ленин напоминает бомбу, всегда полную взрывчатых веществ, которые постоянно взрываются и никогда не исчерпываются. Свет от этих бесчисленных взрывов должен залить все и навсегда. Однако сто лет спустя мы вновь поднимаем голову вверх и видим мерцание до отдельных звезд, но, положа руку на сердце, все то же, что и раньше. Темноту. Что пошло не так... почему такое количество всех этих раскаленных, излучающих свет и энергию небесных тел сияет лишь еле-еле на черном фоне. Ольберс объяснял это тем, что между звездами существует пелена, облака космической пыли. Но современная физика говорит, что если и так, то пылинки нагрелись бы и сами светились, как звезды. Титры идут и идут, И вот уже кроме основных действующих лиц и исполнителей, названной фамилии самых последних ассистентов, секретарей, водителей, вообще-то титры считаются технической частью, на них потихоньку зажигается свет в зале, ходят уборщицы, чтобы подмести попкорн, знак зрителям, что сеанс окончен и пора по домам. Однако некоторые упорно сидят на своих местах или стоят и ругаются, Обычно родители и дети, родители пытаются уйти. Ну, все, ведь кончилось, пора. А дети, привыкшие к марвеловским фильмам, хватают их за рукав. Подожди, сейчас еще будет. Ну, что, что будет? Дети жмут плечами, неизвестно. И понимают, что рискуют. Если ничего не будет, скандал не избежать. Взрослые не любят оказываться в глупом положении. Иногда ничего так и не происходит. Но бывает... Вдруг действительно титры прерываются, и на экране вновь появляется кто-то из персонажей. Это сцена после титров, и прогнозировать, как она будет выглядеть, невозможно. Какой-то смешной или странный, весьма вероятный эпизод. Или так называемая четвертая стена неожиданно разрушается, и кто-то из персонажей вдруг обращается к зрителям напрямую. Иногда это какой-то комментарий, Или трейлер будущего фильма, или сцена, проливающая свет на прошлое кого-то из героев, или мозг в параллельную вселенную, где тоже разворачивается какая-то связанная с уже известной, но своя, жизнь. Намек на то, что показанные события имеют некую другую, ускользнувшую от нас сторону, которую еще только предстоит быть раскрытой. Смысл сцены после титров в том, что все нарушают правила. Режиссер намекает на что-то такое, о чем не должен бы говорить, а вы продолжаете сидеть в зале, когда все уже ушли, преодолевая неуютное ощущение, что, наверное, выглядите идиотом. Да не наверно точно. Явно ведь ничего больше уже не будет. И вдруг, вдруг титры прекращаются, и вновь наступает темнота. Тьма. «Берег реки» — это Енисей. Слышится струение воды, всплески, треск костра и время от времени звуки ныряющего, выскакивающего наверх поплавка. Выставлены удочки. Это рыбалка. Накруг костерка расположились трое. Один — Строганов. Молодой еще человек, владелец сельской лавки в Шушинском, еще не выбравший, кем быть. Деревенским капиталистом или либеральным интеллигентом, начинающий шахматист. Его очередь быть костровым, но он задремал. Он приподнимается на локти, продирает глаза, подтягивается и идет смотреть удочки. На одной, уго обнаруживается крупный килограмм на полтора налим. Живой, извивающийся, жутковатый, морда страшная, Телом, как сом, но поуже, муренно, скорее, подобный. В руках он, кажется, Строганову слишком ценной добычей, чтобы просто оглушить его камнем и бросить на траву, чтобы долежал до завтрашней ухи. Так и мы напугать его. Рыбалка занятия скучновато, кукуешь себе часами на берегу, и Строганову приходит в голову мысль подшутить над своими товарищами. Сосипаточ спит, ладно, подобравшись, плотно укутавшись в свою крестьянскую одежду, такому и захочешь, не подступишься. А вот Владимир Ильич, да, накрыт полушубком, но он городской, опыт ночевок на природе меньше. Он подраспахнут, разметался во сне. Вообще-то он не только сосед, но еще и наставник. Познакомившись со Строгановым, Владимир Ильич оценил его высокий интеллект, За пять сеансов обучил лавочник играть в шахматы, чтобы иметь под рукой серьезного партнера. Строганов смотрит на своего учителя, решительно подшагивает, поднимает полу полушубка и, недолго думая, запихивает туда, к Владимировичу, нутро рыбину. Пока Владимир продолжает спать, Строганов скорее бежит на свое место, с другой стороны костра ложится, прикрывает глаза, делая вид, что он ни при чём. С той стороны костра сначала ничего не происходит, но вдруг Налим всковыривается и, пытаясь найти выход, проскальзывает Владимир под рубашку. Тихая фаза заканчивается. Владимир Ильич во сне чувствует, что по нему ползет что-то мокрое и холодное. Он вскакивает, начинает орать на весь Енисея. Ему кажется, что к нему за пазуху залезла змея и начинает... отлеплять, отдирать от себя рубаху, чтобы то, что там за пазухой перестало быть на нем, отвязалось, слезло. Инстинктивно боится залезать рукой за пазуху и дотрагиваться, поэтому пытается выпростить рубаху из штанов, чтобы живая тварь выпала через щель, возможности не причинив ему вреда, не тронул его». И наконец ему удается оттопырить от себя рубаху, втянуть живот, и вот в просвет выпадает что-то живое, склизкое, бурое, усатое, чешуйчатое, длинное, узкое, широким ртищем на морде. А шалев, Владимир сначала отпрыгивает от него, а потом понимает, что это рыба, с ужасом смотрит на нее, поднимает голову, чтобы сообщить товарищам о своем удивительном открытии. «Рыба! Ко мне!» «Сама заползла!» Он видит. Сосипаточ, проснувшийся, конечно, тоже с расширенными зрачками, смотрит на все это, не понимая, что происходит, и должен ли он как-то вмешаться, и может ли как-то помочь. И Строганов, уже рыдающий, стонущий, захлебывающийся от смеха, Владимир смотрит на костер, на Сосипаточа, на Строганова, на реку, На удочке, на вихляющейся рыбину, на усыпанное, наверное, звездами небо. И только тут, наконец, возвращается в явь. Соображает, что разыграли, что рыбу просто рыба, не какое-то сверхъестественное существо, сломавшее все его представления о мире. Всю ломарковскую лестницу, всю дарвиновскую эволюцию, весь марксовский атеизм, все намерения познать природу, что самые умные ученики – Да, ведут себя иногда глупо, дурачатся, но что мир по-прежнему познаваемый и смешной, и сулит всякому, кто увидит его несуразность, бесконечное количество возможностей. Звезды в этот момент вспыхивают и сияют так ослепительно, что на миг становится так светло, как днем встает стена света. Владимир Ильич запускает большие пальцы под мышки,